Всё время лежит и смотрит в стену, сказала Нина, переживает. Жизнь на сорок пятом году показала полковнику большую фигу. Видимо, он целыми днями лежал и рассматривал свою жизнь с фигой на конце. Гости съезжались к 8 часам. В основном молодёжь, племя молодое, незнакомые, преимущественно девушки, Катины подруги. Грущик к своих друзей пригласить не решился, а может у него их и не было. Родителей тоже не было. Отца никогда, кроме момента зачатия, а мать жила в деревне и не смогла выбраться. Марьяна весь день простояла на ногах и так устала, что хотелось одного уйти и лечь на мишено место. Миша к 8 часам воопрял, надел штатский костюм синий в полоску и выглядел хоть куда, Джеймс Бонд по-советски. Он реагировал на молодых девушек, явно предпочитая блондинок. Нина стояла с приклеенной улыбкой, шумно усели за стол. Катя оказалась права. Всё в момент было сметено могучим ураганом молодых аппетитов. И никто не увидел красоты зелёных полянок с мухоморчиками. Жених ел, не переставая, будто включили в розетку. Его отвлекали только крики "Горько". Тогда он поднимался и маёнезными губами впивался в Катю. И было видно, что парень он бывалый, и целуются они не в первый раз. Миша в эту минуту каменел лицом и старался не смотреть, как мысгают его дочь чистую голубушку. В какой-то момент всех накрыло теплом и счастьем застолье. Нина как бы смирилась с происходящим и даже хватила водки, но вдруг горько разрыдалась. Все решили от счастья, и только Марьяна видела, как безутешно и тяжело она плачет, будто у гроба Марьяна тихо выбралась из-за стола, накинула пальто, вышла на улицу. Неподалеку за углом светился окнами телеграф. Он работал круглосуточно. Марьяна вдруг поняла, зачем она вышла. Позвонить домой. Прикоснуться голосом к своей жизни. Что они сейчас делают? Колька, наверное, уже спит. У него манера сбивать простыню и одеяло в общий ком. И он валялся, как подкидыш в тряпках. Бох его подкинул Марьяне, как будто зажёг свечку, и всё светилось в её жизни до последнего уголочка. Всё стало ясно. Зачем так долго любила Аркадия, чтобы завязался плод любви? Зачем они оба работают каждый на своей ниве, чтобы взрастить свой сад? Улица, по которой шла Марьяна, из тех давних санкт-петербургских времён. Все дома разные, стиль арт-нуво или постмодерн. Марьяна не очень в этом понимает, Аркадий понимает. Марьяна вошла в помещение телеграфа. Женщина за окошечком штамповала конверты. Марьяне почему-то вспомнились письма из-за границы в нарядных конвертах. Сверху пишется имя адресата, кому письмо, потом улица, дом, город, в конце страна. Страна в самом конце. Главное человек, а на наших конвертах всё наоборот. Страна в начале, человек в конце. Людей много, а страна одна. Марьяна вошла в автомат, набрала номер, ожидала услышать междугородные шумы, но голос возник сразу, как из космоса. "Ну что ты сравниваешь?" спросил мужчина. Марьяна поняла, что случайно подключилась к чужому разговору. Хотела положить трубку, но помедлила. Голос был знаком. Что ты сравниваешь, повторил мужчина. Эта манера говорить по слогам принадлежала Аркадию. Когда он что-то хотел доказать, то выделял каждый слог, и голос был его низкий, глубокий. Аркадий Миланхолик говорит, как правило, лениво, но сейчас в его голосе прорывалась сдержанная страсть. У тебя дело, люди, путешествия, у тебя есть ты, а у неё что? Сварить, подать, убрать, помыть. Она живёт как простейший организм. В сравнении с тобой она инфузория-туфелька. Но живёшь ты с ней, а не со мной, ответил женский голос. Мне её жаль. А тебя я люблю.